Ярик проснулся около 7 утра. Некоторое время он неподвижно лежал, всматриваясь в огромные ели, которые упирались своими мохнатыми верхушками в на лазурное небо. Несмотря на раннее время, лес уже давно проснулся. Слышался беспечный щебет птиц. Где-то вдалеке упорно трудился дятел. Со стороны реки изредка доносились всплески, производимые рыбами. Солнечный лучик... Проникнув сквозь густые заросли, ласково коснулся кожи юноши. Ярик глубоко вздохнул и приподнялся. Рута, вкнувшись в его плечо, что-то пробромотала с просонья и приоткрыла глаза. «Доброе утро!» – улыбнулся Ярик. «Привет!» – хрипловато ответила девушка. «Как спалось?» «Нормально!» – позвалась она. «Мне-то не в новинку спать на земле!» Рота выбралась из спального мешка. Достав из внутреннего кармана куртки расческу, она принялась за свои волосы. «Пошли, ковбой, ополоснёмся», – сказала она, закончив причесываться. «Я проверю Митрича», – покачал головой Ярик. Но она взяла его за руку. «Проверишь после?» «Извини, но ты не пахнешь розами?» «Я не сделаю...» Я не сделаю с тобой и шагу, пока ты не помоешься. Ярик усмехнулся. Ладно, пять минут ничего не изменит. Да и Дмитрич наверняка еще спит. Взявшись за руки, словно дети, они вышли на залитую утренним солнцем полянку. В траве всеми цветами радуги сверкали и переливали в солнечных лучах застывшие капли росы, похожие на сказочные бриллианты. По реке, перекати полем, неслись бледно-серые клочья тумана. Посмотрев друг на друга, Ярик и Рута сорвали с себя одежду и нагершом с визгом бросились в воду, поднимая тучи брызг У Ярика вмиг перехватило дыхание Вода не просто холодная, она была ледяная Будто еще ночью река была покрыта льдом Набрав легкие побольше воздуха, молодой человек нырнул с головой в воду Тело закололо миллиардами игл Заставляя более энергично циркулировать кровь по сосудам и артериям. И эти ощущения были божественными. Уже запоздало, Ярик подумал о том, что перебинтованную руку, в общем-то, не следовало бы мочить. Но мысль тут же исчезла. Всё, и рука, и Митрич с этой психопаткой лаской. И даже мысль о том, что в этом виде их можно застать Гена со своим ботяне. Всё отошло на второй план. Сейчас эти проблемы казались Ярику сущей чепухой, несерьезней прыщика на заднице. Юноша видел перед собой только Руту, ее восхитительно стройное, сильное, как у молодой пантеры, тело. Медные волосы, жгучие выразительные глаза и мягкие вкусные губы, слегка припухшие от вчерашних поцелуев. Ярик подплыл поближе и обнял девушку. Она обхватила его... Плечи руками, и губы сошлись в долгом страстном поцелуе. Ярик крепко прижал её к себе, сходя с ума от вновь охватившего желание. Он начал думать, что так бы было всегда, и так всегда будет. Когда они выбрались на берег, было уже полвосьмого. Одеваясь, молодые люди услышали шум работающей моторной лодки. Ярик замер. Звук шёл со стороны лагеря Гены и его семейства. «Давай в лес!» – приглушенных скомандовал он Рути, и они нырнули в чащу. Сквозь листву они увидели лодку, которая пролетала как метеор. Тем не менее, Ярик успел разглядеть в ней трех человек, одним из которых был, несомненно, Гена. Ярику казалось, что принек не сводит глаз с того места, где вчера им довелось повстречаться. «Мы так и будем прятаться от всех, как крысы!» Каким-то усталым голосом проинтересовалась Рута. Она пригладила мокрые волосы и спросила. «У тебя есть какие-нибудь предложения, ковбой?» и Ярик все еще смотрел вслед умчавшейся лодки. Затем перевел взгляд на девушку. «Думаю, что есть». Он зачем-то подергал за краешек мокрого бинта, с которого все еще капала вода. «Я вчера долго думал и кое-что вспомнил. Когда-то у нас была группа. Так, ничего особенного. Мы больше были озабочены тем, как побухать и снять девочек, чем нашим творчеством. С нами был один паренек. Ярик развязал шнурок, сдерживающий его густые волосы. Дай расчетку попросил он. У этого паренька, Рината, есть небольшой домик, продолжал он. Расчесывая свою длинную гриву. Вчера, когда я листал карту, я наткнулся на трассу номер 78. Если ехать по ней на север, через 5-6 километров, будет Т-образный перекрёсток. Слева находится деревня Волина. Рядом Разумова. Там и стоит дача Рената. Так вот, эта трасса находится за этим лесом. Если нам повезёт, и мы преодолеем эти чёртовые 5 километров... Ярик запнулся, словно испугался собственных слов. Руто задумчиво смотрела на юношу, словно строгий профессор на экзамене, решающий, какую оценку заслуживает студент. «Оговорюсь сразу», — сказал Ярик. «Ренат не мой друг. Он мне не брат и никакой другой родственник». «Я не видел его два года, может и больше. Мы просто играли с ним в одной группе, вот и всё». Как-то раз я даже здорово отмутузил его, но, полагаю, он этого уже не помнит. Весьма вероятно, что его удача находится там и по сей день. Но я не исключаю возможности, что от неё остались одни головешки. Ренат много кулит. Может, он сам давно помер. Но для нас это единственный шанс затаиться на некоторое время, пока боли не уляжутся. Значит, сейчас наша цель шоссе номер 78, так? Рута смотрела Ярику прямо в глаза. Юноша неожиданно почувствовал нахлывшее на него странное чувство. «Рута, ты отдаёшь себе отчёт, во что ввязываешься?» – мягко спросил он. «Зачем тебе всё это? Ты неплохая девчонка, но со мной тебе ничего не светит. Чёрт, я ненавижу себя за эти слова, потому что это не совсем то, о чем я хочу тебе сказать. Но иначе я не могу. Мы убийцы. Убийца твой брат», – напомнила Рута. «Ты знаешь, как всё было?» Ярик с горечью улыбнулся. Думаешь, милиция будет разбираться, кто из нас виноват больше? Да, Рената – просто маленькая отсрочка. И то, если нам очень повезет. Нет. Нам конец при любом раскладе. Нам с Митричем, но не тебе. Ты должна вернуться. Когда менты будут допрашивать тебя, ты скажешь, что мы держали тебя как заложницу. Но тебе удалось убежать. Рута отрицательно покачала головой. Я ректор Пилива, продолжал. Рута нас ищут? Может, они уже обложили весь лес. Когда убивают их коллегу, они звереют и стреляют, даже не вспотев при этом. Кроме того, скоро нас будут разыскивать парни Хохи. Что ещё за Хоха? Это кредитор Митрича. Рута перебила его, опустив ладонь на плечо юноши. Пойдём к машине, а? Там посмотрим. Ярик подумал секунду, затем пожал плечами. Хорошо, только не говори, что я тебя не предупреждал. Молодые люди направились к пятерке. Шипов озабоченно поглядывал на закипающий кофейник. Рассматривая сводки о совершенных за сутки правонарушениях, он зазевался и кофе убежал. Чертыхнувшись, Шипов снова поставил кофейник на огонь и опять уставился в сводки. Одна ерунда. Глаза немного щипала и это не мудривно. Начальник розыска провел бессонную ночь. Он рассеянно просмотрел весь перечень и отложил документ в сторону. Мысли его были заняты вчерашней звездкой резнёй в аншлаге, а также убийством зама Громова. Его мёртвое тело было обнаружено в 50 километрах от этой проклятой закусочной. И хотя Шипов со свою жизнь навидался трупов Будь-Здоров, вид мёртвого коллеги подействовал на него удручающе. Труп Громова отправили в морг. Бедный Ваграмм Джабраилович работал почти до самого утра. Эксперт смертельно устал, под глазами поблякли мешки. Но он никоим образом не показывал признаков утомления. Он подтвердил догадку шефа. С большей степенью вероятности, можно предполагать, что Громов был застрелен из пистолета, которым продырявлены дальнобойщики в аншлаге. Эксперт взял образцы крови на служебный фолькл. Громова я обещал к обеду представить результаты пиологического исследования. Не может быть, чтобы Громов позволил разрезать себя на куски, не поцарапав кого-либо из нападавших. Так что оставалась надежда, что убийцы оставили свою кровь на форме оперативника. Если этим ублюдкам удалось расправиться с одним из его лучших сотрудников, то дело действительно плохо. Он потер покрасневшие глаза... Недовольно забурчал кофейник, но на этот раз ему удалось вовремя выключить огонь. Прихлебывая обжигающий напиток, Шипов размышлял. Утром он разговаривал с дежурным оператором информационного отдела. И тот сообщил, что ориентировки и фотороботы предполагаемых убийц обработаны. Результаты будут направлены по факсу в самое ближайшее время. Однако, по понятиям Шипова, самое ближайшее время прошло уже давно. Но никаких сообщений в дежурку не приходило. Эти двое как в воду канули. Правда, с ними была девушка. И первое время Шибов полагал, что они взяли ее в качестве заложницы. Однако, проанализировав рассказ Ирины, жены хозяина Ашлага, он все чаще склонялся к тому, что она отправилась с ними добровольно. Что ж, время покажет, но не исключено, что впоследствии эта птичка пойдет как соучастница. Все дорожные посты оповещены Управление Гриднева на готове. По его указанию было сделано объявление в прессе. Шипов допил кофе и стал изучать карту. Он достал блокнот и начал что-то черкать в нем. Если эта святая троица не засветилась в Гридневе, тогда где она? Шипов нарисовал воображаемую трассу и задумался. Повернуть назад эти трое не могли. Их так или иначе заметили бы. С того момента, как поступило сообщение... Обойни Вашлаги, всем патрульным дано указание об усилении контроля на дорогах. Слева от трассы номер 62 находится огромное лесное пространство. Заповедник Изумруд, плавно пересекающий в беспролазную Чищобу. Правда, через заповедник проходит дорога, ведущая к Немашому поселку Разумову. Рядом с ним шоссе номер 78. Это последнее звено цивилизации в этих краях. Далее вообще сплошная тайга. Шипов отправил запрос в отдел разумов, и сегодня с утра трасса номер 78 усиленно проверяется. Он также хорошо знал здешние окрестности и то, что проехать на автомобиле лес практически невозможно. В особенности тем, кто никогда не бывал в здешних местах. Шипов задумчиво покрыл кончик ручки и сплюнул. После этого решительно поднялся. В этот момент в дверь постучали. «Да, входите!» – рявкнул он. «Андрей Владимирович, разрешите?» Пришел факс из городского управления. В дверях появился Евгений. Он вошел в кабинет и выложил на стол пачку листов. «Это данные на тех двоих». «Сними копии ко мне», – приказал Шипов. Когда милиционер вышел, Шипов достал рацию и набрал позывные романы. «Седьмой, ответь первому». В рации что-то щелкнуло, и сквозь помехи до Шипова донёсся голос патрульного. «Седьмой на связи. его участок. Как понял?» «Первый вас понял. Скоро буду». В рации снова раздался звонкий щелчок, и Роман отключил связь. Когда Евгений вернулся со ксерокопированными материалами, на пороге появилась мощная фигура Романа. «Слушайте, мужики, здесь фото наших красавчиков», – сказал Шипов. «Роман, возьми с собой Галимова. Женя, ты поедешь с ними. Вопросы?» «Андрей Владимирович!» – вышлинул Роман. «Не хочу, чтобы вы что-то подумали, но разрешите нам обойтись без Галимова». «Я отправляю вас не непьянец за рулем ловить!» – повысил голос Шипов. «Вы что, маленькие дети? С тем леплю куличики, а с этим нет? Выполняйте, черт вас, дери! Ему тоже рано или поздно учиться надо! Но мы! Никаких «но!» «Товарищ лейтенант, вперед!» – и нетерпящему возражению произнес Шипов. Роман нехотя повернулся и с каменным выражением лица вышел наружу. Евгений приступил с ноги на ногу и направился вслед за ним. В окно Шипов видел, как они усаживались в машину. Он прекрасно видел, как его подчиненные относятся к Галимову, и не винил их за это. Михаила Галимова перевели к ним недавно. В приватной беседе один из хороших знакомых Шипова поведал последнему, что тот никчемный работник. А что хуже всего, порядочная куча дерьма. Про такие говорят, что единственное, что они могут бросить утопающим, это гирю. Галимов имел влиятельных родственников, занимающихся непоследней должностью в управе города. Начальник управления дал соответствующие указания. И Шипову не оставалось ничего другого, как взять Галимова к себе в отдел. Первое же поручение ему дело Галимов завалил. У них в городе появился Профессиональный угонщик машин. И вся милиция Луганска стояла на ушах, пытаясь его отловить. Однажды, во время ночного дежурства, Галимову был похищен автомобиль супруги главы администрации города. Да, дело жутко неприятное. Но еще большая неприятность заключалась в том, что вышеуказанный автомобиль был угнан в 30 метрах от патрульной машины. В которой в это время, видя сексуальные сны, храпел Галимов. Машину вскоре нашли, но Шипов даже не смог ничего сделать в отношении Галимова, так как в тот же день ему позвонил сверху и любезно предложили закрыть глаза на какой-то пустяк. Пустяк! Шипов орал до хрепоты, проклиная все и вся, потому что знал, что за такие проступки в лучшем случае люди теряют работу. С трудом сдерживая гнев, он сказал, что подобную халатность он терпит в последний раз. На том конце провода... Ему невзмутимо ответили, что ждать осталось недолго, поскольку Галимов вскоре получит повышение. Глаза слепались, Шипова начало клонить в сон, и он снова поставил на огонь кофейник. Когда кофе был готов, он принялся изучать досье на подозреваемых. Денис не помнил, как наступило утро. Когда он пришел в себя, уже светало, и, как ни странно, рассвет принес ему заметное облегчение. Несмотря на утреннюю прохладу, в машине стояла невыносимая духота, так как он закрыл все окна. У него начался жар, все тело пронизывали судороги, да и боль в сломанной руке сводила с ума. Пока он улепетывал от волков на карачках, неумело наложенная шина развязалась и теперь бесполезно болталась. Правда, сейчас его тревожило нечто другое. Денису срочно требовалось облегчиться, потому что терпеть он больше не мог. Мужчина... Заворочился на сиденье, стараясь не задеть больную руку. Когда ему удалось нормально сесть, он выглянул в окно. Всё тихо, он был один. Не считая, конечно, мёртвого Серёги и парочку тварей, которых он уложил ночью. Сквозь полу в бессознательном состоянии он слышал, как выли и грызлись волки. Но потом всё стихло. Днем они не рискнут на него напасть. Так что сейчас он немного придёт в себя. А затем притринет еще одну попытку выбраться отсюда. Здоровой рукой он вытащил пистолет и мгновение помедлив, открыл дверь. Лицо сразу обдало прохладным лесным воздухом, свежим и чистым. Картину, правда, портила туша мертвого волка, чья мохнатая морда слепо скалилась в небо. Ну что ж, если Денису довелось выжить, Он повесит шкуру этой твари на стене и будет любоваться ею вечерами. Ужасно хотелось пить. И перед тем, как облегчиться, в его мыслях промелькнула совершенно сумасшедшая мысль. Зачем так бездарно терять драгоценную влагу? Тем более чувство жажды вскоре превратится в настоящую пытку. Внутренняя борьба длилась недолго, и эмоции взяли верх над холодным расчетом. Очень неплохо старина. Еще вчера ты вкушал... Варёных лангустов и запивал их грудешем. А сегодня собираешься пить свою мочу? Ха! Освободив мочевой пузырь, он некоторое время неподвижно стоял, облокотившись на капот и наслаждаясь воздухом. Лёгкие активно заработали, вентиля... вентилируя кислород, словно давно не работающий лопасти вентилятора. Его взор упал на поблёскивающую росой траву в солнечных лучах, и он взбодрился. Припадая на раненую ногу, он так вылял до ближайшего куста и встал на четвереньки. Стал с жадностью обсасывать узкие жесткие листья. Роса была холодной и показалась Денису такой восхитительно вкусной, но ее было так мало. Слегка утолив жажду, он посмотрел на БМВ и строгнулся. Кроваво-красный. Он напоминал ему гротескный, неуклюже сколоченный гроб. Денис снова почувствовал слабость в ногах. В висках зашумело. Он вспомнил о лежащем в багажнике дипломате с деньгами. И это его немного приободрило. Он дополз до машины и не без труда достал дипломат. После чего втиснулся в салон. С деньгами он будет чувствовать себя увереннее. Спертый запах в машине чуть не лишил его сознания. Нет, идти в таком виде он не сможет. Денис мрачно, без какого-либо сочувствия, оглядел труп Сереги. Его взгляд остановился на обглоданной лодыжке напарника. Кажется, когда он стрелял, одна из пуль попала ему в ногу. Уже без всякого страха посмотрел в лицо напарника, покрытой черной коркой засохшей кровью. Денис вздрогнул, далеко послушался гул, и вскурин увидел, как на лесной дороге появился автомобиль. Ярик и Рута замерли. В городе каждого затрял крик. Затем тишину разорвал вопль руты. Отшатнувшись, она покачнулась и чуть не упала. Лицо стало белее бумаги. Она обхватила виски руками, словно испытывала сильную мигрень. Ярик стоял как вкопанный. Невидимым взглядом он смотрел на то, что открылось его взору, мысленно уговаривая держать себя в руках и, не дай бог, не свалиться в обморок. В пятерке находились двое – Митрич и Ласка или Валя. Митрич лежал, неестественно вытянув перед собой руки. Пальцы пожелтели и скручивались, как лапы грифа. Лицо его было страшным. Глаза, словно за одну ночь, стали в два раза больше. Они выпучились, словно через него пропустили 1000 вольт на электрическом стуле. Рот раскрыт так широко, будто Митрич собирался одним махом проглотить огромную пиццу. Губы подбородок зашел к и рвоте. Ярик прислонил палец к шее Митрища. В мгновение ему казалось, что он ничего не чувствует. Как вдруг в подушечку пальца настойчиво стукнуло. Тук-тук. Спустя пару секунд снова тук-тук. Так, пульс есть. На переднем сиденье расположилась ласка. И Ярику не, не нужно было много времени, чтобы понять, что щупать ее пульс не имеет смысла. Голова девушки... Запрокинуто. на горле зияла огромная рана. В глазах застыло выражение смертельного ужаса. Переднее сиденье, дверь, окна, все забрызгано кровью. Взгляд Ярика метнулся к прикованной руке ласки. И он содрогнулся. Вся кожа запястьем была содрана. Глядя на искаженное лицо брата, Ярик обратил внимание на опасную бритву и смятый комок фольги на полу автомобиля. Его рука машинально Потянулось к карману. Пусто. Нет. Там было достаточно барахла. Но двух шариков, которых на наркота Митрича, не было. Значит, когда вчера вечером он трепался на берегу с Геной, Митрич каким-то образом умудрился вытащить из его куртки свои проклятые шарики. Потом, нанюхавшись этой дряни, он перерезал горло Ласки, единственному человеку, который мог бы вывести их отсюда. Он выволок и бессознательная сила брата наружу и уложил на траву. Подошла Рута. Она уже пришла в себя, но ее лицо все еще было бледным. Оставь его мне, услышал ее голос Ярик. Я уже имела с подобным делом. Рута присела над телом Дмитрича. Он будет жить? Как-то вяло спросил Ярик, решив про себя, что это, в общем-то, его уже не интересует. Для него Митрич умер еще вчера. Рута неопределенно пожала плечами, что могло трак трактоваться как угодно. «Почему в таком случае мы не слышали криков?» – спросил Ярик, обращаясь скорее к себе. Потому что она не могла кричать. Он перерезал ей глотку, и ей оставалось только хрипеть. Вздохнув, Ярик направился к телу Ласки. Стараясь не смотреть на рану, он снял с нее наручники. Затем вытащил труп из машины и положил ее в нескольких метрах от Митрища. Со стороны могло показаться, что произошла страшная авария, в которой трагически погибли двое влюблённых. Странно, но сейчас он чувствовал к ней только жалость. Ярик отликнул ладонь и задумался, что делать с трупом. Закопать, но у них нет ни лопаты. Да и с его рукой это сделать невозможно. Вести труп с собой, но они и так в деревне по самые уши. Не хватало ещё возить с собой в багажнике мёртвое тело. Пока он раздумывал, рука приводила в порядок Митрища. Она вытерла его лицо, еще раз прослушала пульс, затем открыла багажник и достала туда аптечку. Долгое время она изучала ее содержимое, после чего достала какие-то ампулы и наполнила жидкостью шприц. Ей пришлось потратить достаточно много времени, чтобы найти у метрища нормальную вену. Исколотые, уродливо-желтые вздутия на руках для этого не подходили. Наконец она сделала укол в шею и принялась осматривать его рану. Повязка снова красная, значит ночью рана опять открылась. Рута разбинтовала поврежденное место и нахмурилась. Края раны покраснели и опухли, словно обожженные. Плохой признак. Тем временем Ярик достал из багажника старый грязный мешок. Взвалив на плечи мертвое тело Ласки, он поплелся к берегу. «Прости меня, Ласка!» – думал он. «Хотя ты и не плакала бы над моей смертью, прости!» Вернулся он примерно через полчаса, мокрый и измученный. Рута наложил Митричу новую повязку и поднялась на ноги, взглянув на Ярика. «Пришлось утопить ее в реке», – устало сказал Ярик. Он вытер лоб, оставив на нем грязную полосу. «Надо ехать, что с ним?» «Должен прийти в себя, но если сегодня он попадет к врачу, то скоро последует за лаской», – проговорила она. Похоже, у него началось заражение. «Рута, о каких врачах ты говоришь?» Кисло поинтересовался Ярик. Внезапно Дмитриевич открыл глаза. «Биба». Ярик, ворочая языком, выдавил он от себя. И улыбнулся улыбкой круглого идиота. Потом поморщился. Ярик присел над ним. «Очнулся, значит», – удовлетворенно отметил он. Но в голосе его чувствовалась непрекрытая ярость. Митрич продолжал тупо улыбаться. Из рта потекла струйка слюны. «Би-би!» – утвердительно выдал он, и Ярик с ротой переглянулись. «Похоже, он окончательно спятил», – сказала девушка. Ярик с подлобью взглянул на нее. «Весьма резонное предположение. Скажи еще, что ему кажется, будто он управляет автомобилем». «Би-би-би!» – осунувшееся лицо Митрича вновь растылось в улыбке. Ярик ответил брату о плеуху. «Ты слышишь меня, Митрич?» Он принялся хлистать брата по лицу, но тот реагировал на брата не более, чем на муху. «Ярик, перестань, сейчас это не поможет», – подала голос Рута. Би! словно соглашаясь с ней, сказал Митрич. «Ладно», – Ярик поднялся на ноги и схватил зашиворот Митрича, потащил его к машине. Тот заверещал, брызгая слюной, колотят руками и ногами. Не обращая внимания на его сопротивление, Ярик затащил брата на заднее сиденье, как какой-то тюк. После этого достал из кармана наручники и сковал ими руки брата. «Вот так», — полголоса сказал он. Он склонился над Дмитрищем так, что их лица почти соприкасались, и сказал, «Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, Дмитрищ, но я вот что хочу тебе сообщить. Сейчас мы тебя не бросим, так уж и быть, но когда мы выберемся из леса, ты пойдешь своей дорогой. Понял меня?» «А если ты хоть пальцем шевельнешь, я выброшу тебя из машины. Садись, поехали!» – крикнул он Рути. Девушка стеречно рассмеялась. «Ты думаешь, я смогу сесть на это?» Она показала на залитой кровью сиденье. «Только не говори мне, что я могу расположиться на заднем сиденье в компании Митриджа». Ярик почувствовал, как его охватывает раздражение. «Ты что, предпочитаешь ехать в багажнике?» «Нет, но я могу вести машину», – невозмутимо ответила она, подходя к автомобилю. «Не бойся, я знаю, как нажимать на педали!» – усмехнулась девушка. «А ты садись куда хочешь!» «Давай, давай!» – поторопила она Ярика. Он молча передвинулся на пассажирское сиденье. «Ты не перестаёшь меня удивлять!» – наконец вымолвил парень. «Что ты ещё умеешь, Рута?» «Узнаешь!» – хмыкнула она, поворачивая ключ в замке зажигания. Двигатель зафыркал, но заводиться отказался. Лишь в третьей попытке Матоль заработал. Прогрев машину, Рута уверенно вырвала на знакомую колею. Пятерка поехала дальше, в самый углубь леса. Огромный и сине-черный джип «Хаммер» на бешеной скорости несся по шоссе номер 62. По всему было видно, что внедорожник недавно вымыли, и блики утреннего солнца весело играли на безупречной глянцевой поверхности автомобиля. Агрессивно выставленные вперед дуги безопасности, напоминавшие рога разрезенного буйвола, сверкали хромом, как жидкая ртуть. В джипе сидели трое. Двое на переднем сиденье и один сзади. Ваха, сбавь скорость! сказал сидящий рядом с водителем человек. Это был Шмель. Боишься? ухмыльнулся краем рта Ваха. Он крутанул руль, объезжая большую выбриду в асфальте, и уверенным движением вернул джип на прежнюю полосу движения. Нет, Ваха! Просто в следующий раз, катаясь к нам, прицепятся менты, будешь расплачиваться из своего кармана. Ваха, здоровенный 30-летний! Азербайджанец с фигурой штангиста нахмурился, словно перед ним возник замысловатый ребус, решение которого зависело его жизнь. Не найдя что возразить, он промолчал и снизил скорость. Шмель закурил. Он раз... Раз задумчиво разглядывал пейзаж однообразной серой ленты, проносящейся за окном. Со стороны могло показаться, что мужчина... Наслаждается покоем и своей сигарой. Но на самом деле он был погружен в размышления. Вот уже почти три часа они колесят по окрестности. Но никаких следов красного БМВ, на котором сутки назад должны были приехать Серж с Денисом, не наблюдалось. БМВ как сквозь землю провалился. И самое прошивое провалился вместе с бабками главного. Он решил пока не выходить на контакт с главным. Благо время еще есть. Кроме того, главный имеет весьма плохую привычку. Он не приемлет плохих новостей, ни под каким соусом. По дороге их остановили патрульни. Они долго выясняли, за каким чертом шмель со своей компанией приперся в их городок, но в конце концов отпустили. Лишь немного позже по радио передали сообщения о каких-то убийствах, которые произошли в окрестностях днем раньше. Он взял с собой Ваху и Тиму, наиболее поверенных людей главного. Все трое были хорошими стрелками, владели приемными рукопашного боя и мне в новинку было устраивать охоту на людей, не взирая даже на то, что это твои бывшие напарники. Куда мы могли заехать эти кретины? Он развернул карту и принялся в сотый раз ее изучать. Тима откупорил банку кваса и, не давая выплеснуться пени, жадно приник губами к отверстию. Шмель! Что-то совсем закис, или твой регулятор хорошего настроения временно вышел из строя? Он вытел губы и жидно улыбнулся. Кишно улыбнулся, обнажая крепкие зубы. Пей свой клас, Тима, сухо ответил Шмель, продолжая внимательно изучать карту. Он потер переносицу. Так, если они доедут до этой развилки и свернут сюда. Спасибо за совет. К тому же я все равно его пью, сказал Тим. «Супер! Не то, что Кока-Кола!» «Да!» — взгляд от карты Шмель. «Ты поражаешь меня мудростью своих разрешений!» «Лучше отвлекись, отгадай загадку!» Тима снова сделал большой глоток, больше чем наполовину опустошив банку. «Опять про задницу?» — оживился Ваха. «Почти!» «Скажи мне, мне, парни, почему по мужскому лапку в бегают на шести лапках, а по женскому на четырёх?» Ваха засмеялся. «Ну и почему?» – спросил он вдовремя, насмеявшись. «И откуда ты это вообще знаешь?» «В смысле, что по женщине они бегают на четырёх лапках?» Шмель бурает взглядом в заповедный лес. Под развилка. Одна из дорог к Григнев. Вторая – в разумово. Денис сказал главному, что он застрял где-то в лесу, в пяти километрах западнее Григнева. В лесу. Возможно, это совсем рядом. Неважно». Чего ты цепляешься к лапкам?» Важно лишь, что у телок вши ползут, используя при этом только четыре, говорил Тима. Он легко смял пустую банку из-под кваса, словно она была обычной бумагой, и вышвырнул в окно. Ну так как? Не знаю, пробурчал Ваха. Он уже начал терять интерес к разговору. Так ребенок бросает надоевшую ему игрушку. Счет вообще взял, что у них шесть ног. Ваха, тебя опять несет не в пустит. Повторяю, здесь не важно количество лапок. В общем, дошло до себя? Ну ладно, сдаюсь. Потому что когда ши бегают по женскому лапку, они зажимают двумя лапками ноздри. Торжественно провозгласил Тима. Словно он сообщал Вахе, что того избрали президентом. Возникла пауза. Потом Вах как-то странно хмыкнул. Ну и что? После некоторого молчания спросил он, следя за дорогой. «В смысле?» Воззрился на него Тима. Он достал из нагрудного кармана пачку лайки страйка и закурил. «В смысле, что дальше?» Не отставал Ваха. «Это что, шутка, или ты сам это придумал?» «Что ты имеешь в виду?» Выпустил изо рта дым Тима. «Какой смысл в этой загадке?» «Ведь всё в этой жизни имеет какое-то значение, верно, Шмель?» Не отрываясь от карты, Шмель пожал плечами. Он уже принял решение. «Ваха, ты что, идиот?» – спросил Тима. «Как ты меня назвал?» – обернулся Ваха. Джип сразу повело в сторону. «Эй, осторожно!» – закричал разозлившийся шмель. «Какого хрена? Еще подлитесь здесь из-за вшей придурки!» «Ваха, разворачивайся!» Ваха молча развернул автомобиль. «Охренеть можно! Сначала задает какие-то тупые загадки, потом называет идиотом!» – проворчал он. «Ваха, тысяча извинений!» – деланным... Под обострастьем сказал Тима. «Забудем обиды и скрипим нашу дружбу холодными баночками кваса». С этими словами он вытащил из упаковки еще одну банку. Долгое время они молчали. Когда джип проехал развилку, Шмель приказал еще снизить скорость, и теперь они тащились не быстрее черепахи. Что-то задумал Шмель, недовольным тоном подрисовался Ваха. Ему ужасно надоело это и бессмысленная, с его точки зрения, поездка. Шмель ничего не ответил, всматриваясь в заросли леса. Интуиция подсказывала ему, что они уцелят.